Часть 11. Следующими стали пассажирские корабли. Три корабля пока пустовали. В них должен был лететь персонал станции, а вот три других уже заполнены полностью. На них размещался наземный персонал. Там в каютах не протолкнуться. Открыл одну каюту и посмотрел у Искина, кто в ней должен лететь. В одноместной каюте летел техник энергетических установок. С ним летело шесть женщин и пятеро детей. Это не считая того, что каюта забита их вещами. «Как ты собираешься так лететь?» Спросил его. «Что делать?» «Не бросать же их на планете!» «Неделю назад ты был холостым. Решил резко жениться?» «У меня с ними давно были отношения, просто сейчас решил оформить». «Ты врешь Псиону. Впрочем, это твои проблемы. Но если будет хоть одна жалоба...» Проблема я вам гарантирую. Не будет никаких жалоб. Меня все устраивает. Посмотрим, что вы скажете, когда мы полетим. Проверил еще несколько кают. Везде одно и то же. В одной каюте я узнал девушку, что работала в космопорте на таможне. Она обзавелась четырьмя мужьями. В нескольких каютах никого не оказалось. Но вещи находились в каюте. Значит, все пассажиры из них были на станции. Вернувшись на станцию, обнаружил, что многие из персонала станции также женились или вышли замуж, но в разумных рамках. Больше двух жен или мужей не появилось. «Элла, сознавайся, сколько раз ты вышла замуж?» «Мне это не нужно. Я и так неплохо заработала». «Теперь понятно, почему практически весь персонал на планете дружно решил улететь». «Так и есть». Через два дня прилетел пассажирский корабль «Сашира». На нем прилетел новый наземный персонал и персонал для станции. Время шло, и наступил день передачи станции. С утра я получил приказ с обратным отчетом. В нем было время, когда я с точностью до секунды должен буду передать коды управления станцией новому командованию и точный поэтапный план передачи станции. Вчера я погрузил на тяжелый крейсер свой рюкзак. Лететь я решил на нем». Это были все мои вещи. В свою каюту на рейдере я поселил мадам Бенси с сыном и там же выделил соседнюю каюту для Милы. Она должна была лететь на пассажирском корабле с персоналом станции, но, учитывая одну особенность своего контракта, я сделал так. Вместе с Лерой перегнал на рейдера бардажный бот. Его ремонт недавно закончили на верфи. В нем у меня состоялся разговор с Лерой. «Лера, послушай меня и отключи все записи». «Сделала». «Этот бот для тебя и милая. Ты ведь знаешь, кто она, и на мне особая ответственность за нее». «Понимаю». «В общем, если что, забирай ее, и кого сможешь, и улетайте на нем». «Бот с гиперприводом». «У вас будет возможность прыгнуть и покинуть любую систему». «На борту есть запас всего, чтобы прожить в нем долго». «Я поняла тебя». «Ты сам не полетишь с нами?» «Полечу, но на тяжелом креселе. «Почему на нем?» «Так нужно. Я сделаю все, как ты просишь». «Надеюсь, что это не потребуется». Тем временем на планете уже начался процесс передачи космодрома. Последний персонал покинул свои рабочие места, и их места заняли аширские коллеги. Наши сотрудники погрузились на челнок и вылетели на станцию. На планете теперь вся администрация Аширская. Поднялся наверх на смотровую палубу, чтобы последний раз посмотреть на планету, которую мы покидали. Со дня, когда я увидел ее в первый раз, ничего не изменилось. На второй по численности гора двигалась песчаная буря со стороны экватора. Сколько прожил на планете, а так и не побывал в нем. В последний раз проверил почтовые ящики. Никаких сообщений от Слима. На смотровой палубе сейчас никого, хотя в последние дни на ней было не протолкнуться. Стало грустно, я вернулся обратно. Коридоры станции уже пустовали. Последние из персонала станции, кто еще находился на вахтах, грузили вещи на корабли. Большинство уже заняло свои места на кораблях. Мне грузить было совсем нечего. Мой инженерный скафандр, а вместе с дроидами, забрали себе. Хотя дроидов они старались не брать. Сейчас большинство дроидов погружено на корабли, а вот все антигравитационные платформы они оставили себе. Платформы постоянно встречались в коридорах станции. Когда челнок с наземным персоналом вернулся на станцию, начался процесс передачи летной палубы и ее содержимого. После нее руководители различных служб стали передавать их своим коллегам. Сам я наблюдал из кабинета за всем этим. Эллы уже не было, она заняла свое место на пассажирском корабле. Вскоре большинство служб было передано им. Осмотрев свой кабинет и каюту в последний раз, покинул его. Забавную все-таки расцветку стен сделала Элла. В приемной меня сразу окружила охрана из-за и мы поднялись в командный центр. В командном центре остался один дед. Рядом с командным центром уже находилось два новых диспетчера из Ашира, готовых приступить к работе. Почти все корабли уже отстыкованы от станции и заняли место для разгона. Пристыкованными оставались только тяжелый крейсер и последний из пассажирских кораблей. В него сейчас переходили последние разумные из персонала. «Как у тебя дела?» — спросил деда. «Все в порядке. Последние пассажиры занимают свои места на корабле». Когда Искин сообщил, что весь улетающий персонал покинул станцию, дед передал свои полномочия новым аширским диспетчерам и покинул командный центр. Когда он зашел на корабль, я дал команду на отстыковку корабля, и корабль присоединился к остальным. В командный центр зашел новый командующий станции вместе с диспетчерами. «Ну что, мы вроде все приняли», — сказал он. «Мы вроде вам все передали. Осталось только передать управляющий Искин». «Да, но еще рано. Пойдем в переходный шлюз крейсера, я там передам тебе управляющие коды». «Не боишься оставить здесь моих диспетчеров одних?» «Оружие станции временно отключено. Работает только силовая защита». Он посмотрел на ближайшего диспетчера. Тот кивнул в ответ. «Не переживай. Как только мы покинем систему, все само включится». Пока мы шли к крейсеру, он наблюдал по камерам, как его инженер с техниками... Начали поиск причины. Вот только причина была не техническая. Дело в небольшом вирусе, созданном мной. Себе я оставил еще несколько закладок на всякий случай, чтобы можно, если что-то пойдет не так, вернуть себе станцию обратно. Все последние дни я работал над этим. Наступило назначенное время, и счетчик передачи обнулился. Одновременно с этим пришел приказ передать управляющие коды новому командиру станции. «Готов принять управляющие коды и подписать акт получения станции?» — спросил его. «Готов», — ответил он. «Высылай акт». «Акт получил. Держи коды». «Коды доступа получил». «Все, передача состоялась. Станция теперь ваша». «Удачного полета! Береги станцию, она в отличном состоянии». «Знаю. Я на планете оставил тебе небольшой бонус». «Какой?» «На космодроме есть убежище. В нем сидят запертые пираты. Делай с ними что хочешь». «Они вооружены?» «Нет, конечно». «Разберемся». На этом мы расстались, и крейсер отстыковался от станции. По моей команде он начал разгон вместе с другими кораблями эскадры. В рубке я включил общий вид. У меня сейчас очень внушительная эскадра. «Два линкора, семь крейсеров, шесть трейдеров, два фрегата». Все охраняли 11 транспортных кораблей. Меня отвлек вопрос навигатора. «Когда будем прыгать, командир?» Этот вопрос не давал мне покоя все последние дни. Командование меня заставило выбрать маршрут, по которому полечу. И наугад я выбрал второй. Вот только для себя я ничего еще не решил. «Пока рассчитывайте по этому маршруту, но будьте готовы к его изменению». Отправил ей уже проложенный маршрут, который получил от командования. Собственно, рассчитывать там было нечего. Все данные для прыжков имеются. Вчера я связался с одним аширским археологом. Он считался хорошим специалистом по этим разрушенным системам и имел степень профессора в области археологии. Мы с ним поговорили, и он мне рассказал про еще один переход через полосу, после чего за 10 тысяч продал мне карту с отметкой, где он находится. Он располагался не так далеко на севере, как другие, Но по странному совпадению, выход из него был именно в пиратскую систему, в ту, где находилась их станция. Других вариантов куда-то прыгнуть оттуда не было. Вот только у меня к нему сразу возникло много вопросов. Дело в том, что Лис об этом переходе ничего не знал. Возможно, нет там никакого перехода. Однако Аширец уверял, что он есть, и показал запись той системы. Здесь три варианта. Первый, что он меня обманывал, желая заработать, и там нет никакого перехода. Запись, которую он мне показал, — это запись какой-то другой системы. Расчет прост. Если я прыгну туда, обратно не вернусь, и претензии предъявлять будет некому. Вот только Пси говорила, что он мне не врал. Но и тут возможен вариант, что он сам верит в это. Наверняка он сам туда не летал. Опять же, пиратская станция не просто так находилась в этом месте. Вряд ли это совпадение. Вот только почему Лис ничего не знал об этом переходе? Опять же, кто сказал, что он должен знать о нем? Он на станции хотя и имел долю, но далеко не на первых ролях. Это второй вариант. Третий вариант — это специальный путь для отступления пиратов, о котором никто не знал из них или знали считанные единицы из них. Даже если там этот переход есть, могу ли я так рисковать? Ведь там находились паучьи системы, а у меня сейчас на кораблях тысячи мирных граждан. Что будет, если прыгнем туда и не сможем разогнаться? Даже если разгонимся. Выход из прыжка только в пиратскую систему. От раздумия меня оторвал Искин. Внимание! фиксируя открытие гиперокна. Сразу после этого сообщения посыпались одно за другим и все об открытии гипер гиперокон. Все окна были большими по размеру и находились далеко от нас. Из первого вышел Аширский линкор с кодами опознания. За ним начали выходить другие. Всего вышло 8 линкоров и два больших транспортника. После выхода первого линкора на крейсере сработала боевая тревога. «Искин, зафиксируй нарушение мирной передачи станции Аширской стороной. Они прилетели до того, как мы покинули систему». — Зафиксировано. Посмотрим, что они будут делать. До нас им уже далековато, но Искин говорил, что перехват возможен. Однако они нас преследовать не стали и дружно направились к станции. Что же, они нарушили соглашение. Теперь я могу его нарушить. Вот только как быть с прямым приказом адмирала? Он мне запретил лететь через Аширские переходы. «За нарушение этого приказа меня по головке не погладят». «Это точно!» «Системы и станции больше нет». «Командованию я больше не нужен». «Что меня ждет там за мои старые дела?» «Непонятно. Однозначно нельзя нарушать этот приказ». «Вот только что мне делать?» «Лететь по маршруту тоже нельзя. Затаиться в одной из систем и ждать?» «Пираты тоже не дураки. Понимают, что я не мог мимо них проскочить». С другой стороны, не могут они там вечно ожидать меня. Подождут и разлетятся, охотятся в других местах. Кроме того, кто сказал, что я не могу улететь через Аширцев? Плохо, что пассажирские корабли перегружены, и на них полно народу. Выжидать долго не получится. Нужно было раньше разведчика просить. Он к тому времени как раз бы прилетел и показал, что творится с другой стороны полосы. Навигатор... Смена маршрута для всех. Куда летим? Летим на север, вот в эту систему, недалеко от полосы разрушенных систем. Командир, это же паучьи системы. Знаю. Лучше туда, чем на встречу с пиратами. Подождем там. Подумаем, что будем делать дальше. Старайтесь прокладывать маршрут через центры систем. Пауки обычно держатся окраин. Мне это один пират рассказал. «Поняла. Сделаем. Пилот, ваша задача постараться сделать так, чтобы аширцы не заметили, что мы изменили маршрут. Передай всем пилотам». «Постараемся, командир». Вывел на большой экран вид сзади. Аширские линкоры уже находились около станции. Транспортники стыковались к ней. «Помогали им это сделать буксиры, которые мы оставили?» «Рейдеры уже начали уходить в гиперпространство. За ними пошли транспортники». Мы должны были последними уйти из корабля кадры. Прощай, система. Прощай, планета. Хотя планета в переводе Аширского означала «цветок», но цветов на ней практически не было. Мне до сих пор непонятно, почему она так названа. Чуть больше двух лет назад я прилетел сюда. На мне тогда был только казенный комбинезон и коммутатор. Теперь улетаю вполне обеспеченным человеком. Хотя мне и пришлось здесь через очень многое пройти. У меня возникли какие-то двойственные чувства. С одной стороны положительное, с другой отрицательное, Ведь я всегда хотел улететь отсюда навсегда. А теперь, когда улетал, мне стало казаться, что это были неплохие годы моей жизни. Меня больше пугало, что меня ждет там, за полосой разрушенных систем, а потом самой империи. Корабль шел в гиперпространство и картинка пропала.